следующие три дня прошли в рутине изнуряющих тренировок и молчаливых уборок на парус улей которую как выяснил на второй день данила на самом деле звали ульяна с остальными из четвертого звена он почти не общался разве что никита они спали на соседних койках приставал с расспросами о сети пару раз поняв что его новый сослуживец не настроен на долгие разговоры и он отстал Подруга Ульяны Лаби поглядывала на него с прежним недоверием и неприязнью, но уже не так воинственно. Четвертый член звена, Тёма, оказался слишком болтливым даже для нечипованного. Он то и дело подкалывал Никиту, осыпал шутками Лаби и Ульяну, упорно называя ее Улей. Язвил в сторону старослужащих и даже изредка цеплял командира, за что получал нагоняй и дополнительные нагрузки. «Любишь отжиматься на кулачках?» Мстительно отвечал на шутки дядя Вова. «Сейчас устрою». Каждый день, отправляясь на тренировку, Данила втайне надеялся, что Тёма по сложившейся традиции просто поздоровается и обойдёт его со своими подколками. Оставаясь наедине с собой во время уборки, нормально мыть пол он так и не научился, Данила звал Ромку. Они подолгу и всегда шепотом, чтобы не услышала Уля, обсуждали неинтересные будни и захватывающие планы по загрузке в сеть и вызволению мира. Из-за этой болтовни Данила покидал казарму, когда Ульяна уже валялась в своей постели, а командиры и коменданты возвращались с ужина. На третий день все изменилось. «Да брось ты!» – не унимался Ромка, уговаривая друга не совершать глупостей. «Не можем мы убежать отсюда!» «Почему?» – упрямо ответил Данила, водя тряпкой по подоконнику, будто старался не убрать пыль, а втереть ее в пластик. «Во-первых, ты не знаешь, как добраться до Сэма. Во-вторых, он сам хотел отправить тебя к старику, потому что только у него есть оборудование для загрузки в сеть. В-третьих, только он не торопится меня туда загружать. В-третьих, то и Дед и Мира доверяли старику. В дверь громко стукнули, и этим движением ее отворили. «Еще не закончил?» Ульяна зашла внутрь. «У меня есть к тебе дело», – продолжила она почти сразу. «После отбоя постарайся не уснуть». «Что?» «А то ты не понял», – ухмыляясь, прошептал Ромка позади Данила. «Постарайся не уснуть», – повторила девушка, настороженно обернувшись. «Никита тебе все расскажет». «Лежи тихо, когда он подойдет. Не сдавай ни звука. Просто следуй за ним. Договорились?» «Ну, хорошо». Ульяна кивнула и вышла. «Как думаешь, чего им от меня надо?» «Вот сегодня и узнаешь», – все еще улыбался ромко Данила задумчиво уставился в окно. Меньше всего ему хотелось оказаться ночью в компании незнакомых людей вне этой базы. «Так, может, ему что-то на базе хотят показать? Может, нужна его помощь?» «Знаю, о чем ты думаешь, брат». Ромка встал рядом, сделав серьезный вид. Не очень-то у него получилось. «Но все гораздо проще. Ты ведь тут новенький, так что тебя ждет обряд посвящения. Это же не чипованное». Он устрашающе понизил голос. «Они разожгут костер». «Заставит ходить босыми ногами по углям, есть кузнечиков и дождевых червей». Ромка расхохотался, глянув на испуганное лицо Данилы. «Ах ты засранец!» Данила в шутку замахнулся на друга и тот сразу отпрянул. «Вот подожди, попрошу Догину убрать ограничения с сармата. Посмотрим, как тебе заживется с таким соседом».